Карнел Вулрич. Ровно в 3 часа. Что чувствует человек, рядом с которым вот-вот должен произойти взрыв? Ровно в 3 часа герою время ожидания принесло немало открытий. Она сама подписала себе смертный приговор.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 Каждый вечер, на протяжении и вот уже 6 недель, он, возвращаясь домой из своей мастерской, приносил с собой маленькие вещицы. Очень маленькие вещицы, на вид такие безвредные и безобидные, что никто, увидев их, ни за что бы не догадался, для чего они предназначались. Это были коротенькие кусочки медной проволоки, которой он иногда использовал при ремонте часов.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 Да и то, если подойти уж слишком близко. Но если набить его в старую коробку из-под мыла, которая стоит в подвале, и сильно уплотнить всё то количество, что он принёс за 36 дней, то воскресеньем он его не приносил. Это будет уже совсем другое дело. Их хлипкого домика словно и не было, и никто ничего не узнает. Подумают, что взорвалась газовая колонка, или где-то над ними скопился в пустоте природный газ. Что-то в этом роде случилось на другом конце города 2 года назад. Только, конечно, не в таких масштабах, что и натолкнуло его на эту мысль. И ещё он принёс домой пару обычных сухих батарей. Ровно две, по одной за один раз. Их можно купить в любом магазине. А вот где он достаёт это вещество, его дело.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 Она была совсем не любопытной и редко задавала вопросы. Скорее всего, она подумала бы, что это запасные детали для часов, которые он принёс домой, чтобы поработать вечером или что-нибудь в этом роде. К тому же, она в эти дни была так суетлива и встревожена, стараясь скрыть, что днём к ней заходит посторонний мужчина, что он мог принести под мышкой хоть старинные настенные часы. Яна всё равно бы ничего не заметила. Ну что же? Тем хуже для неё. Смерть уже отколола свою паутину вокруг неё, пока она занималась домашними делами. Ему уже недолго осталось ждать того момента, когда, возиясь с очередными часами в своей мастерской, он услышит наконец телефонный звонок. Мистер Степ, мистер Степ, ваш дом полностью разрушен взрывом. лоское потрясение одалии всё своим чередом. Он знал, что она не собирается удирать с этим незнакомцем, и сначала не понимал почему. Но вот теперь, как ему казалось, он нашёл объяснение. Он степ работал, а тот другой, наверное, нет. И поэтому не смог бы обеспечить её, если бы она ушла с ним.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 которая, изнемогая от порочного желания, не переставала твердить: "Убей, убей, убей". У него не возникало никаких сомнений по поводу того, что ещё лучше было бы избавиться от них двоих, а не ограничиваться ею одной. И если бы, скажем, у них был ребёнок лет 5, то он ему уготовил бы ту же страшную участь.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 Провода между тем уже были проложены, и батареи дадут нужную искру, как только их подключат ко взрывчатке. Всё, что теперь требовалось это завершить последние приготовления, соединить всё и тогда убить. Убить, убить, злорадно думал он. И вот этот день настал. Он, бросив всё, с утра занимался будильником.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 находился, наверное, здесь с 2:30 или с 3:00, и ещё с прямо перед его приходом. Однажды, примерно без четверти 3:00, пошёл мелкий дождик. И когда он часа через 2 подошёл к дому, то увидел на асфальте сухое место, которое только-только начало покрываться брызгами всё ещё идущего дождя. Значит, здесь стояла машина. Теперь это он уже точно знал, в какое время она изменяет ему. Он мог, разумеется, если бы захотел всё узнать, просто прийти неожиданно, несколько раньше, чем обычно в течение этих 6 недель и встретиться с незнакомцем лицом к лицу. Но он предпочёл другой путь. Путь коварной и кровавой мести. Поскольку опасался, что они могли бы дать какие-то объяснения, которые бы охладили его пыл и лишили его оснований совершить то, что он так страстно желал. Он знал её слишком уж хорошо и боялся, что ей вдруг удастся смягчить его сердце, боялся, что она найдёт нужные слова, а он так хотел сделать то, что задумал. Ему не интересно было раскрывать свои карты. Он жаждал расплаты. Эта искусственно нагнетаемая злоба отравила всё его существо. Если бы ничего не случилось, она таилась бы ещё лет 5, но рано или поздно всё равно выплеснулось бы наружу. Он отлично знал, как распределяется её время, посвящённое домашним делам.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 Нет, мам, я пользуюсь только оксидолом. Жена фермера с телефонной трубкой в руке бросает сусмежкой через плечо. Они не устают говорить о своём новом Ford Devoce. Всё это будет разнесено в клочья и сожжено через 2 часа. А они, глашатаи рекламных воззваний, не зная об этом, не спешили убраться куда-нибудь подальше.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 Дома её само собой не оказалось. Он знал, что её не будет, иначе её не пришёл бы вот так. Закрыв за собой дверь, он двинулся в голубую полутму дома. Так, во всяком случае, ему показалось после яркого солнечного света, заливавшего улицу. Она на три четверти опустила зелёные шторы, чтобы в доме не было слишком жарко, когда она вернётся. Он не снял ни шляпу, ни пиджак, ведь он не собирается здесь надолго оставаться. особенно после того, как запустит часы, которые принёс с собой. Наверное, он будет испытывать жуткое чувство, идя назад мимо нескончаемых рекламных щитов в автобусной остановке, чтобы снова ехать в город и думая о том, что там по зади в тишине стучит тик-так, тик-так, хотя в течение двух ближайших часов ничего не должно произойти.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 ласкающим движением. Он был горд своим детищем гораздо больше, чем отремонтированными или отреставрированными часами. Часы в конечном счёте предмет неодушевлённый, а это устройство через некоторое время оживёт, может быть, дьявольским образом, но оживёт. Создать его почти то же, что дать кому-то жизнь. Он развернул часы и разложил на полу возле себя нужные инструменты, которые захватил из мастерской. Расверлил в коробке маленькое отверстие и вставил туда две медные проволочки, напоминавшие усики какого-то насекомого. Через них смерть войдёт в коробку, чтобы тут же совершить своё чёрное деяние. Покончив с этим, он прежде всего завёл часы.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 Вместо того, чтобы издать безобидный звонок, когда часовая стрелка дойдёт до 3, а минутная замрёт на 12, часы приведут в действие присоединённые к ним батареи, и те выполнят свою роль. Дадут искру, только одну, маленькую, чуть заметную искру, и конец. Произойдёт то, что и было намечено. Взрывная волна достигнет города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 чтобы самим придумать такую штуку, какое-то устройство. И размышляя об этом, он поставил время на будильнике по своим карманным часам. Сейчас 15, после чего снял заднюю крышку, в которой ещё в мастерской предусмотрительно просверлил маленькую дырочку. Потом проделал туда проволочки, ущики, и избегая неосторожных движений, присоединил их к соответствующим деталям часового механизма.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 О чём вещал по радио несравненный Лоуэлл Томас. Примечание. Лоуэлл Томас журналист и путешественник, проработавший свыше 40 лет в американской радиовещательной и телевизионной компании Columbia Broadcasting System (CBS) и завоевавший популярность рассказами о своих путешествиях. Вот почему он оказался совсем неподготовленным к тому, Что, открыв дверь подвала и выйдя в холл нижнего этажа, услышал чьи-то мягкие шаги на втором этаже. Тихую, неуверенную поступь, как у Робинзона Крузо, когда тот пробирался осторожно по лессу. Он застыл, словно столб, прислушиваясь и надеясь, что всё это ему показалось. Но это было не так. Он услышал звук, то ли издвигаемого, то ли выдвигаемого ящика комода. А потом лёгкое позвякивание стекла, будто кто-то передвигал предметы на туалетном столике Френ, его жены. Кто ещё мог быть там, кроме неё самой? Но если это и в самом деле она, то почему ходит как-то странно, крадучись, и явно боится, что кто-то услышит её? Зачем ей таиться? И к тому же, он непременно услышал бы, если бы она вошла.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 На этот раз он не впал в забытье. Второй мужчина тем временем появился с верёвкой в руках. Похожая, стой самая, на которой Френ вешала в кухне бельё по понедельникам. Степ, которого неослабно держала за горло всё та же крепкая, не знающая жалости рука, почувствовал, словно сквозь сон, как верёвка опутывает его крест на крест по рукам и ногам. Не надо, начал было он,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 Движения его были столь стремительны и непонятны, что ставили обоих грабителей в тупик. Они и так ни о чём не догадываясь, всё ещё полагали, что он старается освободиться от пут. Да и только посмотри на него, язвительно заметил один из них. Видел ли ты такое хоть раз в жизни? Он угрожающе занёс над степом руку. Если не перестанешь, я успокою тебя сейчас. Привежи его к трубе, вон в том углу. Посоветовал ему дружок, а то он поколечит себя, катаясь по полу. Они ототащили степок к стене и привязали его в сидячем положении к трубе куском верёвки, которая нашлась в подвале. Потом нарочито отряхнули руки и начали подниматься по лестнице, тяжело дыша после возни с ним. Забираем всё, что разыскали, и смываемся отсюда, пробормотал один из них. Нам надо наведаться ещё в одно место, и я надеюсь, что на этот раз ты дашь мне самому пошуровать.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 Ему пришлось так напрячь голосовые связки, что они чуть было не порвались. Он не отрывал от носильников вытаращенных глаз, исполненных ужаса. Они перехватили его взгляд, когда поднимались по лестнице, но они могли понять, что он означал. Он, по их мнению, мог являться результатом перенапряжения, безумных усилий разорвать путы, дикой ярости или желания отомстить им.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 На, теперь в пределах видимости оставалась только его нога, ступившая уже на верхнюю ступень лестницы. Степ устремил на неё взгляд, будто его внимаем альбама могла остановить грабителя. Однако пятка ноги, несмотря ни на что, поднялась и подтянулась вперёд. Степ остался совершенно один. Он напрягся так сильно, что его тело от плеч до пят стало как тетива лука, и затем с приглушённым стуком рухнул на пол. Над ним заклубилась поднятая им пыль. По его лицу потекло с полудюжины струек пота, сливаясь одна с другой. Дверь подвала между тем плотно закрыли. Щикол до с лёгким шорохом вошла в своё гнездо, и этот звук прозвучал для него как погребальный звон. В тишине, помимо его хриплого дыхания, слышался словно шум бьющегося о берег прибоя звук идущих часов. Тик-так.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 Единственные люди в их пригородном районе, которым известно, где он сейчас находится, больше никто. Ни одна живая душа не знает, где найти его, и никому не в дамёк, что неизбежно случится с ним, если его не разыщут и не вытащат отсюда до 3 часов. Было уже обес 25:2. Всё, что произошло после его встречи с грабителями, уложилось в 15 минут, а часы всё тикали. Тик-так. Тик-так, тик-так. Тихо ли так ритмично, так неумолимо и так быстро. Впереди всего-навсего 1 час и 25 минут, каких-то 85 минут. Как долго тянется время, когда вы ждёте кого-нибудь на углу, стоя с зонтиком под дождём, так же как ждал он некогда фрэн у офиса, где она работала, когда они ещё не были женаты. Ждал нередко только для того, чтобы потом узнать, что она прихворнула и пораньше ушла в тот день домой. Как же медленно идёт время, если вы распростёрты на больничной койке, а голова раскалывается от режущей боли. Ничего не видя, кроме белых стен, вы с нетерпением ждёте, когда вам принесут очередной поднос, что будет хоть каким-то событием.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 Отныне, если удастся ему остаться в живых, он будет относиться ко всему по-иному, не даст себе сбиться с пути. Это суровое испытание приведёт его в чувство, только бы спастись, избавиться от нависшей над ним смертельной опасности, и тогда он никогда больше 5 минут этого. Уже 9 минут, как она вернулась. Вот уже 10.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 Они заняться какими-то другими, обычными для женщин делами, когда её муж на работе, не подозревая о том, к каким роковым последствиям это может сегодня привести. Не исключено, что она так и застрянет наверху, чтобы спуститься вниз только тогда, когда придёт время готовить ужин. И если она в самом деле решит сделать так, что не будет ни ужина, ни её, ни его.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 Так сделай же так, Господи, чтобы он и сегодня пришёл. Сделай так, чтобы на этот день у них была назначена встреча, если даже они и не планировали её заранее. Ведь если тот мужчина придёт, ей непременно придётся спуститься на первый этаж, чтобы впустить его, и его шансы на спасение значительно возрастут, потому что двум парам ушей труднее не услышать те еле заметные звуки, которые он ещё в состоянии произвести.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 Слава богу, подумалось ему, и на глаза навернулись слёзы. Это, наверное, звонит тот мужчина. Теперь она сойдёт вниз. И тут же его снова охватил страх. А вдруг он звонит ей, чтобы известить, что не придёт? Или хуже того, сказать ей, чтобы она вышла, и они встретятся ещё где-нибудь. И снова он останется здесь в одиночестве, один на один с этим дьявольским тиканьем. Ни один ребёнок никогда не испытывал такого ужаса, когда родители оставляли его в темноте и уходили, отдавая своё чадо на милость домового, как этот взрослый уже мужчина, терзаемый страхом, что она сейчас уйдёт из дому и бросит его одного. Телефон всё ещё звонил. Он услышал её быстрые шаги. Она спускалась по лестнице, чтобы взять трубку. Он снизу мог различить каждое слово, которое произносила она. Таковы ушани.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 Он услышал её шаги. Она отходила от телефона. Почувствовала ли она по его отсутствие на месте, о том, что произошло что-то плохое? Может быть, хоть теперь она спустется вниз и посмотрит. А где же знаменитая женская интуиция, о которой так много говорят? Впрочем, как можно было ожидать от неё этого? С чего бы связывать ей подвал их дома с тем фактом, что его не оказалось в мастерской? Керей в всего его отсутствии там ничуть не встревожила её. Если бы был уже вечер, тогда иное дело, но а в это время дня он мог пойти на ланч позже, чем в другие дни, или отправиться куда-нибудь, чтобы выполнить чьё-то поручение. Он услышал, как она снова поднялась по лестнице, может быть, чтобы возобновить поиски исчезнувших денег или часов. Стейп разочарованно вздохнул, когда он там У него возникает такое ощущение, будто их разделяет расстояние во многие мили, хотя в действительности она находилась прямо над ним, в каких-то нескольких метрах, если мерить по вертикали. Тик-так, тик-так, тик-так. Уже 21 минута третьего. Осталось полчаса и каких-то девять несчастных минут. И даже они, эти минуты, таяли быстро одна за другой подмерное постукивание часового механизма, навевавшее мысли о тропическом дожде. барабанящим по гофрированной металлической крыше. Степ попытался освободиться от трубы, к которой был крепко накрепко привязан, потом затих в изнеможении, чтобы немного передохнуть и попробовать ещё раз. Он повторял эту попытку снова и снова, и невольно поддаваясь ритму тиканье часов, с каждым разом раскачивался всё более и более широко. И почему только эти верёвки никак не поддаются? Всякий раз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 Её каблучки простучали по холлу в направлении к входной двери. Затем дверь наконец отворилась. "Hello, Dave", сказала она, и он ясно услышал звук поцелуя. Это был громкий и сердечный поцелуй, который свидетельствовал скорее об их близких и глубоких отношениях, чем о мелкой интрижке. Мужчина произнёс звучным голосом: "Ну что, нашла что-нибудь?" "Нет. Я перевернула всё сверху донизу, но без толку, услышал он её голос. Я пыталась связаться с полом после того, как мы поговорили, но он вышел на ланч. Однако 17 долларов не могли исчезнуть сами по себе. За 17 долларов они готовы пожертвовать его жизнью её. Стоят и болтают там о разные чепухи. Ну не болваны ли? А вдруг подумают, что это я сделал? С горечью произнёс мужчина. Не говори так.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 Он попытался прочистить горло и откашлялся, но это только доставило ему ужасную боль, потому что кляп был сделан из грубой ткани, и вместо членораздельного звука он издал лишь невнятное приглушённое мычание. Без 20:63 остались только минуты, даже не полчаса. Перестав суетиться, они подвинули стул, и она заняла своё место за столом. Пол вокруг плиты и раковины был покрыт линолеумом, что скрывало звуки.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 Ты счастливо вышла замуж и всё такое. Я просто не имею права врываться в твою жизнь и портить её. Кто может гордиться таким братом, который сидел в тюрьме, а потом сбежал? "Дэвид", ответила она. И даже сквозь полстеп смог различить в её голосе неподдельную искренность. И тут же ясно представил себе, как она успокоительно взяла брата за руку. "Нет ничего такого, что я не смогла бы сделать для тебя. Ты должен об этом знать". Обстоятельства против тебя. Не следовало бы совершать того поступка, но гомолако уже пролито, и ничего назад не воротишь. Я уже подумывал о том, чтобы вернуться в тюрьму и разом покончить со всем. Но это же целых 7 лет, Френ. 7 лет вычеркнутых из жизни. Ну и так ведь тоже не жизнь. Чего это они там всё время разговаривают о нём и о нём? Уже без 19:03. Впереди лишь четверть часа и ещё 4 минуты.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 И должен же был брат его жены увести её из дома именно в это время, в доме никого, кто мог бы впустить этого человека. Послышалось нетерпеливое шарканье ног на цементированном крыльце. Потом служащий компании сошёл, наверное, со ступеньек крыльца и отошёл, чтобы бросить вопросительный взгляд на окна второго этажа и на какой-то неуловимый миг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 наги в брюках, на которые став взирал ис отчаянием и с надеждой скрылись из виду, и окошко снова стало пустым. С набухшей тряпки кляпа в его рту стекала струйка слюны, закапавшии тут же дрожащие нижние губы. Инспектор газовой компании сделал ещё одну попытку позвонить, скорее давая выход чувству досады, чем в надежде на успех. Он многократно коротко нажимал на кнопку, как на телеграфный ключ.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 И опять он погрузился в тишину. В этот момент его жена должна была всё ещё находиться возле будки телефона-автомата, откуда она звонила. Потом она подойдёт к брату, который где-то ждал её, и скажет ему: "Его нет дома", и добавит: "Пока что не очень-то волнуюсь". Разве это не странно? Куда это он подевался? А не снова вернуться к мастерской, чтобы по-прежнему ждать его у закрытых дверей, не особенно тревожись о нём. Она притоптывая слегка ногой в нетерпении и поглядывая вверх и вниз по улице, будет разговаривать с братом о каких-то своих делах. На ровно в 3 часа они вдруг замолчат, посмотрят вдруг на друга и спросят: "Что там такое?" А френд, возможно, заметит ещё: "Кажется, это где-то на нашей стороне". И это, может быть, будет всё, что скажут они о его уходе из жизни. Тик-так, тик-так, тик-так.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 Стрелка перекрыла промежуток между двумя делениями. О, сколь изыскана она, цифра 8, такая округлая, такая симметричная. Пусть будет 8 и навсегда. И вдруг, откуда-то снаружи, неожиданно послышался женский голос. Что ты делаешь, Бобби? Ты же разобьёшь окно. Женщина находилась далеко, но в её голосе можно было ясно различить командные нотки. Стейп увидел смутные очертания мяча, который ударился в окно подвала. Он посмотрел туда после того, как услышал её голос. Скорее всего, это был теннисный мячик, но в этот момент он выглядел как чёрное пушечное ядро. Налетев на грязное окно, на какой-то момент мяч завис в воздухе, словно прилипнув к стеклу, а затем отскочил назад и упал на землю. Если бы не защитная сетка, стекло наверняка бы разбилось.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 Современный мальчик 8 лет всё бы понял и поднял тревогу. Бобби, ты идёшь? Я жду. Вот если бы он сумел привлечь его внимание, задержать его подольше возле окна, тогда, видя его непослушание, мама могла бы, несмотря на своё раздражение, подойти сюда и посмотреть, что так привлекло её сына. Степ таращил глаза в попытке быть почуднее.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 сказал ребёнок, указывая на окно свободной рукой. Там такой смешной человек, и он связан. На голос мамы, решившей не обращать внимания на детские причуды, прозвучал логически бесстрастно, лишая Степа ещё одной надежды. Как бы там ни было интересно, мамочка не может заглядывать в чужие окна. Как это делаешь ты? Ребёнок повернулся спиной к окну, так что Степ мог разглядеть впадинки позади колен мальчика, а потом исчез из виду.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 Его хватило отсепенения, и только в глубине сознания ещё теплилась какая-то мысль: "Ну, всё кончится, когда настанет время и прозвучит взрыв". Это было похоже на то, как вырывают зуб, сделав укол новокаином. Внутри степ бился сейчас лишь один нерв нерв предчувствия. Всё же остальное будто атрофировалось. Притупление сознания в преддверии смерти было для него своеобразной анестезией.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 Он издал звериный глубокий рёв, утробный рёв, как у собаки грызущей кость, и только кляп не позволил ему издать эти звуки в полную силу. Он сощурил глаза, превратив их в узкие щёлки, будто это могло устранить то, что должно было случиться сейчас, или, по крайней мере, не дать проявиться ему во всей его страшной и губительной мощи. Что-то в глубине его подсознания, что именно он не имел ни времени, ни умения распознать,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 Но он не знал этого, поскольку был в состоянии близком к смерти. Потом между стрелкой и двенадцатичасовым делением появился разрыв, отчётливо заметный на белом циферблате. И это произошло после того, что должно было свершиться. Часы показывали 1:14. Его трясло с ног до головы, но нет страха, а от смеха.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 Это же просто невыносимо. Что с ним? Он не в своём уме, леди, терпеливо объяснил ей врач. На часах было 5 минут восьмого. А что в этой коробке? спросил коп и небрежно пнул её ногой. Коробка легко соскользила по полу, влекая за собой часы. Ничего, ответила французское срыдание, слышание прекращающееся ни на минуту смех Степа. Просто пустая коробка. Мы в ней храним удобрение, но я забрала их. Чтобы удобрить землю для цветов. Я я хочу развести их у задней стены нашего дома. Джекс читал Александр Стивнах.